«Лина». Дочка моя, когда была маленькая, часто говорила две фразы. Вернее, это было два важных для нее вопроса. Первый. «Мамочка, ты никуда не уходишь?» Она была очень ко мне привязана. Очень. И физически не могла без меня существовать. Она не могла жить. Ей было пять лет, и мои родители пытались увести ее из Дворца детского творчества, где я прогоняла свой будущий спектакль. Линка от невозможности объяснить, то есть сформулировать, от беспомощности, горько сквозь слезы повторяла. «Вы не понимаете!» И родители привели ее ко мне, в зал, обратно. Она сидела рядом и держала меня за руку. И готова была так сидеть все время, тихо, никому не мешая. И второй вопрос, который Лина задавала долго, пожалуй, и сейчас спрашивает, но молча глазами. «Мамочка, ты меня любишь?» – спрашивает она и добавляет. «Только ласково скажи». Дочку Линочку осматривал отоларинголог. Линк сейчас в цвету, как сакура. Ей симпатизируют все, ей улыбаются. И свет радости от встречи шестнадцатилетней тоненькой принцесской падает немного и на меня, и на Линочкиного папу, и на собаку Амура. К собаке Амура во время прогулки пристают молодые люди. С ним заигрывают и кокетничают чтобы тот познакомил их с хозяйкой. Известная тактика. Доктор, битый временем и опытом, в летах и в сединах, усадил Линку напротив, предсказуемо разулыбался. А потом уже в ответ на сияющую улыбку пациентки растаял совсем и спросил, где дают таких девочек. Он возился с ней долго, заставлял произносить разные слова, например, ключи, и петь вокализы с какими-то инструментами прямо в горле. Лина говорила, «А можно из Генделя?» «Ого!» – стал тащиться доктор. «Пойте!» И потащился провожать до машины.